Развлечения и христианство Примечание Данное отступление призвано помочь читателю составить хотя бы общее представление о той морально-этической атмосфере, в которой существовал Петр Савати как гражданин империи. К сожалению, краткость изложений ведет к упрощению этой сложной проблемы и утрате многих нюансов, порой важных. Это плохо, но неизбежно. Конец примечания. На рубеже пятого и шестого веков античная культура и традиции находились в особенно сложных отношениях с христианской моралью. Впрочем, в Византии период таких сложных отношений в кавычках не кончался никогда. Христианство ценило аскезу, а грекоримская античность была ее мирской чувственной противоположностью. Христианство полагает мир горней выше земного. Примечание. Совсем крайностью было манихейство, дошедшее до полного отрицания вечного мира и приравнивания его козлу. злу. Христианство отшатнулось от этого учения, на что потребовались века мыслительной работы и усилия тысяч людей, старательно пытавшихся найти истину. Не всем повезло, так насыщенно пройти свой путь богопознания, как это сделал блаженный Августин. Тот в своих исканиях побывал сначала ученым-язычником, потом манихеем, а после стал христианином, попутно оставив несколько истрадавшихся женщин, как минимум одной из которых он сделал незаконно рожденного ребенка, чья жизнь закончилась на посту епископа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 В Евангелии от Матфея эта мысль выражена предельно понятна. Человек же Эллинской не видел в наслаждении большого греха. Конечно, безудержный гедонизм, непомерная тяга к излишествам осуждались и языческими философами, но именно как неумеренность, своего рода невоспитанность души. То есть свойство неприятное, но извиняемая античная эстетика порождала привычки если так можно выразиться вполне понятные: любование красивым телом своим и чужим изящество в одежде изысканность в еде и питье стремление к успеху будь то поэтическое состязание спортивная борьба война мужская сексуальная сила что уж тут поделаешь античный мир в основном принадлежал мужчинам христиане же провозглашали ценности иные почитаемые ими образцы душеспасительного поведения праведники с точки зрения человека прежней культуры выглядели безумцами немытые во власяницах или вообще нагие с нечесанными бородами порой покрытое гноящимися язвами от «подвигов», в кавычках типа «стояние на столбе», сидение безвылазно в смрадной яме, ношение на теле верик или въевшееся в тело веревки. Поступок девы, выколовший себе прекрасные глаза, чтобы не соблазнить ими мужчину, находился за пределами понимания любого хоть немного думающего язычника. А Иоанн Моск, описывая его в своем луге духовном, приходит в восторг. Credo quia absurdum est – верую, ибо абсурдно. Совершенно христианский и совершенно неправильный с античной точки зрения. Парафраз высказывания латинского богослова Тертулиана – не менее емок, нежели какой-нибудь Аристотелевский силлогизм. Впрочем, сводя сложные вещи к простым схемам, мы рискуем ошибиться в оценке проблем. Ведь христианство в своих проявлениях бывало очень неодинаковым, как и язычество. Согласитесь, есть разница между умощенной благовонным аравийским маслом римской матроной, которой рабы подают на золоте изысканные вина и яства но которая ревностно постится в урочный срок раздает милостыню во имя христа и ежечасно молится ему и не менее истово верующим египетским отшельникам не мывшимся годами плетущим корзины или тростниковой веревки и вкушающим раз в день по горсти несоленого размоченного зерна. Ревущий в экстазе Александрийский Парабалан, срезающий острой раковиной мясо с костей еще живой ипатии, совсем не похож на утонченного Синесия, епископа Птолемаиды, а ведь они не только единоверцы, но и современники, и почти земляки. Точно так же пропасть легла между Диогеном и Апицием. Марком Аврелием и Элла Габалом. Христианство к миру чувственному, но обращенному на человека, то есть не вверх, относилось настороженно враждебно. Став государственной религией, оно боролось с античной культурой, достижения которой не могло поставить себе на службу, просто объявляя грехом. Это в полной мере коснулось театральных и церковных представлений. Однако уничтожить многовековую любовь народа разом было невозможно, а потому в ранней Византии и цирк, и подром, который нередко называли театром, и настоящие театры функционировали повсеместно в любом крупном городе не только во времена Юстиниана, но и много позже. Во взаимодействии с античным наследием вообще и зрелищами в частности, христианство проходило сложный путь. Церковные запреты, исполнением которых заняла светская власть, официально были сформулированы через полтора столетия после Юстиниана канонами Трульского собора. Но и после него для мирян осталось возможным посещение, например, и ипподромных на христаний. И подром в Константинополе работал до XII века. Фес-Салоникий, даже в таком не самом крупном городе, как мала Азийская до XI века. Одним из самых последовательных обличителей зрелищ был Иоанн Златоуст. Его страстные инвективы заслуживают того, чтобы ознакомиться с ними хотя бы вкратце по двум причинам: Во-первых, они легли в основу церковного отношения к подобным развлечениям, а также их любителям, на многие века. А во-вторых, они просто хорошо написаны. Недаром потомки дали Иоанну прозвище «Златоуст». «Не крайнее ли безумие и сумасшествие, что мы, если позовет нас какой-нибудь гусляр или плясун или другой из подобного рода людей, все охотно бежим к нему», Благодарим его за такой зов И проводим целую половину дня В том, что внимаем только ему А когда Бог через пророков и апостолов Беседует с нами То зеваем, почесываемся и смежаем глаза На ипподроме, невзирая на то, что там нет крыши Которая защищала бы от дождя Множество безумствующих стоит Хотя бы шел страшный ливень и ветер хлестал воду в лицо. Они не обращают внимания ни на холод, ни на дождь, ни на длинноту пути. Ничто их ни дома не удержит, ни сюда не помешает прийти. А сходить в церковь, дождь и грязь, становится нам препятствием. И если их спросить, кто такой Аммос или Авдий, или каково число пророков или апостолов, они не могут рта раскрыть. А о лошадях и кучерах ведут речи лучше софистов и риторов. Как можно выносить это? Скажи мне. Примечание. Иоанн Златоуст. Слово девятое. О том, что не должно пренебрегать церковью Божией и святыми таинствами. Конец примечания. Здесь на зрелищах смех, безстыдство. Бесовское веселье, бесчиние, потеря времени, бесполезное употребление целых дней, возбуждение нечистых пожеланий, упражнение порочных похотей, школа прелюбодеяния, училище разврата, поощрение безнравственности, побуждение к смехотворству, примеры непристойности. Пусть это будет вместе с тем и уроком для благоразумных, чтобы не слишком услаждать глаза свои общественными зрелищами, и не спешить на конные ристалища и не захватывать еще ночью места в театре. Безумно ведь это жажда непристойных зрелищ. И в самом деле люди не могут дождаться дня, сгорая от нетерпения, и еще ночью захватывают места тьмы, чтобы непристойными зрелищами усладить взоры или посмотреть на схватки борцов с дикими зверями. Примечание. При жизни Иоанна это еще разрешалось. Конец примечания. И сидя там, нередко зрители, люди выражают больше расположения к зверям, чем к подобным себе людям. Неужели тебе не жалко того несчастного, который из-за куска хлеба добровольно отдает себя на съедение зверям и в угоду ненасытимой страсти насыщает собой утробы зверей, но у него желудок ненасытен, у тебя же ненасытны глаза? Иной выходит шутом, на позор себе самому производит ужимки, за плату выдает себя с головой на смех не стыдится, даже если его бьют публично. Сам подставляет щеки под удары, волосы сбривает бритвой, чтобы ни один волос не свидетельствовал против его бесстыдства. Иной посвящает себя похотливым женским пляском вопреки природе и с досадой на то, что родился у своих родителей не женщиной и таким извращением природы даже гордится». Чего только не делают люди ради своего чрева и корысти, и из-за тщеславия позорными делами, а таких прилично привести свидетельство Павла, их Бог-чрева и слава их в сраме. Филипп, не ходите же туда, не спешите делать шаги в том направлении, да и на своих пирах не допускайте непристойных, Увеселений. Примечание Иан Златоуст приписывается Иоанну О покаянии и об Ироде и Иоанне Крестителе Цитата из святого Павла по синодальному переводу Конец примечания В самом деле всю нечистоту, приставшую к вам там от слов, от песен и смеха, каждый из вас несет в дом свой и не только дом, но и в свое сердце. От того, что недостойно презрения, ты отвращаешься, а что достойно его, того не только не ненавидишь, но и любишь. Многие, возвращаясь от гробов умерших, омывают себя, а возвращаясь со зрелищ, не воздыхают, не проливают слез, хотя мертвых и не оскверняет. Между тем, как грех полагает такое пятно, которого нельзя смыть тысячью источников, а только одними слезами и раскаянием. Между тем, никто не чувствует этой скверны. Так как мы не боимся того, что должно бояться, то страшимся того, чего не должно. Что значит этот шум, это смятение, эти сатанинские крики – и дьявольские подобия. Иной юноша имеет сзади косу и, принимая вид женщины, и во взорах, и в поступе, и в одежде, словом, во всем старается изобразить молодую девицу, а другой, напротив, достигший уже старческого возраста, стрижет волосы, опоясывается по чреслам и, потеряв прежде волос весь стыд, Готов принимать удары, готов все говорить и делать, а женщины без всякого стыда, с обнаженной головою обращаются в речах своих к народу, с великою старательностью выказывая свое бесстыдство и поселяя в душах слушателей всякую наглость и разврат. Примечание. С обнаженной головою это непристойность для воспитанной женщины V века. Конец примечания. У них одна только забота – искоренить всякое целомудрие, посрамить природу, исполнить волю злого духа. Здесь и слова постыдны, и лица смешны, и стриженные волосы таковы же, и походка, и одежда, и голос, и телодвижение, и взгляды и трубы, и свирели, и действия, и их содержание, и все вообще исполнено крайнего разврата. Итак, скажи мне, когда ты отрезвишься от блудного питья, которое дьявол предлагает тебе, когда перестанешь пить из чаши невоздержания, которую он растворяет для тебя, там и прелюбодеяние и измены супружеской верности, Там и жены-блудницы, и мужья-прелюбодеи, и юноши изнежены. Там все исполнено беззаконие, все чудовищно, все постыдно. Итак, тем, кто присутствует на таких зрелищах, надлежало бы не смеяться, а горько плакать и скорбеть. Что же, или нам закрыть театр, скажешь ты, и по твоему приказанию неспровержнуть все, напротив, теперь именно все не спровергнуто. К самом деле, скажи мне, от чего нарушается супружеская верность? Не от театра ли От чего оскверняется брачное ложе? Не от этих ли зрелищ? Не по их ли вине жены не терпят мужей? Не от них ли мужья презирают жён своих? Не отсюда ли множество прелюбодеев? И если кто не все и вводит жестокую тиранию, то это тот, кто посещает театр. Нет, скажешь ты, зрелища – хорошее учреждение законов. Увлекать жен от мужей, развращать молодых детей, не спровергать дома свойственно тем, кто владеет укреплениями. Кто, например, скажешь ты, от этих зрелищ сделался прелюбодеем но кто же не прелюбодей если бы мне можно было перечислить теперь всех поименно то я показал бы как многих мужей разлучили с женами эти зрелища как многих пленили эти блудницы которые одних отвлекли от супружеского ложа а другим не дают и подумать о браке Итак, что же скажи мне Ужели нам не спровергнуть все законы напротив уничтожая эти зрелища мы истребим нарушение законов вредное для общества люди бывают именно из числа тех что действуют на театрах от них происходит возмущение и мятежи люди воспитывающиеся у этих плесунов из угождения чреву продающие свой голос Которых занятие состоит в том, чтобы кричать и делать все неприличное Они-то именно более всех и возмущают народ Они-то и производят мятежи в городах Потому что преданное праздности и воспитываемое в таких пороках юношество Делается свирепее всякого зверя Примечание Иоанн Златоуст Толкование на святого Матфея Евангелиста. Беседа 37. Конец примечания. Теперь на арене состязались не люди с оружием в руках, а колесницы, запряженные парой или четверкой лошадей со своими возницами-генеохами. Согласно древней шутке, сохраненной нам Прокопием Кесарийским, такой вид зрелищ Это печаль без вреда и радость без выгоды. Цирк стал называться подромом. тут же являли свое искусство и актеры мимы. Их выступления заполняли перерывы между заездами. Но и здесь наличествовали ограничения. Так женщины не могли выйти перед публикой полностью голыми, а тот же Анастасий запретил участие в этих представлениях мальчиков, которые притворялись, что хотят изменить пол, став женщинами по внешнему виду. Они принимали нежные позы и вызывали энтузиазм всех тех, кто присутствовал на этом зрелище, настолько бесстыдным, что оно подстрекало к ярости и безумию мужчин, собиравшихся во фракции, разделенной ненавистью и стоявшие друг против друга. Есть сведения даже о выступлении в ипподроме наездников на верблюдах. К моменту прибытия Петра Саватия в Константинополь самым впечатляющим зрелищем были соревнования запряженных конями квадрик. Проводились они часто, от 10 до 66 дней в году. Житель столицы мог смотреть бега и представление мимов, Между заездами Самые зрелищные скачки организовывались по большим праздникам 11 мая, день основания города 25 декабря, вступление в должность нового консула Значимые победы римского оружия В раннее византийское время участники заездов принадлежали к четырем командам обозначавшимся цветами одежд и головных уборов. Голубым – венеты, зеленым – просины, красным – руси и белым – левки. Соответственно, по этим цветам назывались и болельщики, команд, составлявшие церковные партии – Димы. Флавий Кариб, поэт второй половины шестого века, так объясняет появление цветов. В старые времена наши отцы организовывали зрелище в новом цирке в честь встречи солнца. По какому-то способу рассуждения они думали, что есть четыре лошади солнца, означающие четыре сезона непрерывного года, и по их образу и подобию одинаковое число всадников, что одинаково по значению, числу и внешнему виду и одинаковому числу цветов. И учредили две фракции с противоположной направленностью поскольку зима холода соперничает с огнем лета. зеленый это весна как лук того же цвета что и трава оливковая роща с листвой и все леса зеленеет с пышными листьями красный лето светящиеся в розовом одеянии, как некоторые фрукты краснеют сиянием цвета голубой синего осени богатой темно фиолетовым цветом показывает что виноград и оливки созрели белый равный снегу и морозу зимы по яркости соединяет все вместе и сочетается с синим сам великий цирк как круг полного года замкнут в гладкий эллипс длинными изгибами, охватывающими два поворотных столба на равном расстоянии, и пространство в середине арены, где направление лежит открытым. Это практика древнейших из древних. По ошибке почиталось, наверное, представлять, что солнце было богом. Но когда создатель солнца решил позволить себе увидеть мир, Под солнцем И когда Бог принял форму человеческого рода от девственницы, тогда игры в честь солнца были отменены, а почести и игры были предложены римским императорам, как и приятное развлечение цирка в Новом Риме. Принято считать, что Димы не просто объединяли людей по спортивным пристрастиям. А были по крайней мере тогда политическими партиями. Наибольшее значение имели голубые и зеленые. На рубеже пятых и шестых веков белые присоединились к винетам, красные к просинам, и две партии фактически прекратили свое существование.